Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама. Она непроницаема, как истина, которую хранит в себе. Коварна, как ложь в ней заточенная. Лабиринт духовный — это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила и прошу вас соблюдать правила аббатства. Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осмотрю предполагаемое место преступления? «Брат Вильгельм», — отвечал настоятель примирительным тоном, — «Человек, который смог описать моего гнетка, никогда не видав его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен». Вильгельм ответил, поклонившись, «Ваше высокопреподобие и строгость свою облекает мудростью, да будет, как вам угодно». «Если я когда-либо волею Господа и бывал мудр, это единственно от того, что умею быть строгим», — ответил аббат. «И, наконец, — сказал Вильгельм, — Убертин, он здесь ждет вас. Когда?» «В любое время», — улыбнулся настоятель, — «вы его знаете». Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке, зовет ее приходящим обольщением, проводит дни в церкви, молится, размышляет. «Стар поколебавшись, спросил Вильгельм. «Вы давно его не видели?» «Много лет». «Он устал, отрешен от наших посюсторонних забот. Ему...» Шестьдесят восемь лет, но душа его кажется молода, как и прежде Спасибо, отец-настоятель, я разыщу его немедленно Аббат пригласил нас трапезовать с братьей после шестого часа Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал и очень сытно И что предпочтет немедленно увидеться с Убертином И Аббат откланялся Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль. Так кричат смертельно раненые. Затем другие крики, не менее ужасные. «Что это?» — вздрогнул Вильгельм. «Ничего», — ответил, улыбаясь Аббат. «Об эту пору у нас, коли у свиней, у скотников много работы. Не эта кровь должна вас заботить». Так он сказал и не оправдал свою репутацию прозорливца, ибо на следующее утро. Но сдержи нетерпение ты, разнузданный язык, ведь еще в тот день, о коем речь, и еще до ночи совершилось много такого, о чем нужно поведать скорее».